«Гош, сегодня ровно год, как я переступила порог института!» Удивительный это оказался год, с ног перевернувший мою жизнь, принесший невероятные открытия! «Нужно отметить», — заключил мэл и пригласил в Зазеркалье, крытый павильон с особым расположением зеркал. «Можно часами бродить между ними, теряясь в отражениях, что я и делала, путая настоящего Мела с дубликатами». Но и он попыхтел, выискивая реальную меня. И ведь нашел среди двенадцати точных копий. «Признайся, что смухлевал!» Потребовала я, когда он вывел меня в центр зеркального круга. «Нет, Эвочка, меня вело сердце». Ну-ну, пафос не для мыла Наверняка сыщик применил вигили, повысив чувствительность ладони к инфракрасному излучению. Ими он ощупывал зеркала на расстоянии. Хитрец. И ведь не признался... Как я не выпытывала? Не знаю, кто оплачивал расходы к предстоящему торжеству – мой отец или семья Мэла, но все счета по умолчанию отсылались на имя Милешина-старшего. Ужас, сколько всего требовалось организовать. Заранее был арендован самый большой зал в банкетном дворце – Причем Мел определил дату свадьбы с таким расчетом, чтобы проскочить между полнолуниями. Его мама и моя мачеха встречались чуть ли не дважды в неделю, чтобы обговорить животрепещущие вопросы. Понятно, что Ираида Владимировна переживала. Она хотела, чтобы празднество состоялось на высшем уровне, а вот моей второй матушке приходилось несладко Сомневаюсь, что она жаждала обсуждать, какие бутоньерки лучше, из рус или из лилий. Ведь не ее родная доченька собиралась замуж, а не любимая падчерица. Удивительно, как у родительниц не пошла кругом голова. Вместе с распорядителем они продумывали украшение банкетного зала, сервировку праздничного стола, содержание меню и множество мелочей, без которых я преспокойно обошлась бы. Но светское общество могло раскудахтаться и попадать в обморок. Я сразу объявила, что Вива станет моей свадебной стилисткой. Она, конечно же, согласилась, но предупредила, что после замужества начнет брать за свои услуги два с половиной штукаря ежемесячно вместо полутора тысяч. Мол, положение невестки Милешина-старшего обязывает. Невиданная наглость со стороны Вивы, но упоминание о невестке разволновало меня и отвлекло от заявления самоуверенной девицы. Далее на повестке встал вопрос с кольцами. «Давай сделаем так. Выберем кольца друг для друга и обменяемся», – предложила я, и Мэл согласился с хитреньким видом и сверкнувшими огоньками в глазах. «Правильно. Даже из стресса в виде предстоящей свадьбы можно извлекать пользу». Пользу извлекли не только мы. Страна устроила тотализатор, и в колонках светских новостей бурно обсуждали подробности. Каким будет фасон свадебного платья, закрытым или с оголенными плечами? Предусмотрят ли в протоколе снятие подвязки с ноги невесты? В каком костюме появится жених, в белом или в черном? А может, во фраке? В какой фирме закажут свадебный букет? В Бартоне и Ко или в Перелло? Где состоится гражданская церемония? Каков прогноз погоды в праздничный день? Убейте меня кто-нибудь! Новый статус потребовал исполнения новых обязанностей. Мы с Мелом потратили два дня на покупку новогодних презентов. Багажник машины заполнился коробками и коробочками, перевязанными бантами и бантиками. Я взвыла. Пусть подарки не несли особой смысловой нагрузки, скорее дань традиции, но в списке набралось более 100 получателей. И предстояло разослать презенты, а то и вручить лично. Я долго думала, что подарить мэллу и купила билеты в развлекательный комплекс на аттракционы. Мэл посмеялся, но мы весело провели время, играя в футбол на электромобилях и гоняя шар надутый газом. Надолго застряли в капсуле-имитаторе виртуального пространства, причем Мэл напрочь отказался участвовать в драке против моей героини, упакованной холодным и горячим оружием под завязку. «Женщин не бью, даже виртуальных», – заявил он. Мел выбрал приключенческий сюжет – поиски сокровищ в затерянном городе. В итоге, сняв шлем и модуляторы, мы выползли из капсулы, присытившись впечатлениями. А в тире наше соперничество привело к неожиданным результатам. Мои диоптрии сравнялись с меткостью Мела, и разница составила всего лишь одно очко в его пользу. Мэл долго не мог успокоиться, решив, что я выпила снадобье надобья острого зрения или схитрила, надев линзы с телескопическим приближением. Вечер завершился в инновации поеданием мороженого в закрытой зоне, отгороженной от зала зеркальной шторкой. Я тоже получила подарок. На бульваре Амбули в ювелирном салоне, роскошном заведении для избранных. «Выбирай», махнул рукой Мэл. «Здесь Сияние драгоценности ослепляло, как и свет многочисленных ламп, отражавшихся от стекол и от кафеля. Ярче дня, глазам больно. Нули на ценниках, повергли в оцепенение. «Гошик, тут дорого!» — шепнула я, оглядываясь на внушительных охранников. «Нормально», — заверил он. «Приемлемо. Мне выплатили премию по итогам года». Тон голоса не оставлял сомнений. Мэл не воспримет отказ. Но почему он обожает крайности? Меня устроил бы букетик цветов или билеты в кино с иллюзиями. Но романтичность Мэла имела другие масштабы. Что ему ответить? Не отдавать же уйму денег за побрякушку, которая того не стоит. Внезапно ноги подкосились, глаза закатились, сознание покинуло. Благо Мэл успел подхватить, не то я рухнула бы на пол, пардон, на ковер. Нашатырь привел в чувство, и встревоженное лицо мало попало в фокус зрения. «Не нужно врача», — сказала я слабым голосом, успокаивая побледневшую консультантку. «Мне уже лучше. Просто у вас душно». Особой духоты в помещении не наблюдалось, но женщина закивала. «С клиентами спорить нельзя. Если клиент говорит «Земля квадратная», так и есть». «За баснословные цифры на ценниках и в лепёшку расплющим, если потребуется», читалось в глазах работницы салона. «Ты притворялась», — сказал Мэл в машине. «Неправда», — обиделась я. «Мне стало плохо». «Притворялась. Эвка, ты хорошая актриса, но часто переигрываешь. И долго примерялась, чтобы упасть ко мне на руки». Я фыркнула. «Чем подарок не мил?» — спросил Мэл. «Нулями». «Надо было заранее ценники снять», — подосадовал он. «А что, Мэл может? Позвонил бы в ювелирный салон и предупредил». «Сейчас подъеду со своей девушкой, то есть с невестой. Будьте добры, оторвите бумажки с циферками, чтобы у моей спутницы не приключился инфаркт». «Я хочу цветы. И достаточно на том». «Не выйдет. Меня засмеют. И репортеры раструбят», — ответил Мэл. «Пойми, наши отношения перешли на другой уровень» который обязывает. Так что цветы станут дополнением к футляру». Надувшись, я отвернулась к окну. Засмеют его, видите ли. Да мне плевать на чье-то мнение. И денег жалко. «Эвка, ну почему ты такая трудная?» «Ты не легче. Откуда у тебя столько виссеров? Ограбил? Убил? Завербовался разведчиком? Продался на органы?» «Говорю же, получил премию». не хилая у тебя премия». «Дели на три. А лучше на пять. На самом деле, от компании мне выделили льготную кредитную линию». «За какие такие заслуги?» «За отличные показатели в труде». «Бесполезно расспрашивать Мэла о работе. Еще летом он признался, что дал обед молчания. Любая солидная компания подстраховывается, опасаясь конкуренции и шпионажа. Ладно, ну хоть скажи, это честная работа? Без обмана?» «Честная» хмыкнул Мэл. «Вернемся назад. Учти, эвка, если не выберешь, получишь подарок то, что я куплю. Ты же знаешь, по магазинам ходить не люблю. Без разбора ткну пальцем в первое попавшееся». Зря он так небрежно обронил. Я нестерпела Жаба меня задавила. Или экономия. «Ладно, давай заедем к Аистам». Мэл поморщился. Он недолюбливал переулок первых аэстов с тех пор, как посчитал, что его доходы перешагнули планку, достаточную для покупок на бульваре Амбули. «За ту же цену я куплю в два или в три раза больше, или россыпью», – полезла из меня жадность. «Нашла на чем экономить», – усмехнулся Мэл. «Представь себе, объясни, какой смысл в переплате, если на бульваре и в переулке продают одинаковые товары» переулок не то место где мыл ты сноп ткнула я пальцем или мы едем каистом и я прыгаю от радости увешившись брюликами или возвращаемся домой и воспринимаем случившееся как неудачную шутку он молча вывернул руль в результате моей собственностью стала подвеска в виде жука скооббея с рубином на брюшке и бриллиантовой пылью на раскрытых крыльях Вдобавок в сумочке лежал футляр с гарнитуром из кулона и клипс с изумрудами. Сверкающая красота обошлась Мэлу по приемлемым, незаоблачным ценам. Он быстро утешился, забыв о разногласиях, «Ибо меня переполняло безбрежное женское счастье». А, как известно, счастливая женщина щедро делится своим настроением. примечание автора «Вигили» – перевод с новолатинского «Чуткость», «Дивини окули» – перевод с новолатинского «Пророческое око», дп «Деппы» – разговорная, жаргонная, департамент правопорядка.